Арина Теплова, Опричник, 12+. Люди не всегда говорят правду, а правда не всегда лучше лжи. Истинные же чистые души пытаются найти в этом мире правду, любовь, справедливость и веру в светлое. Но не всегда этот мир добр к таким чистым душам, и порой им приходится выбирать между тьмой или светом. Гей-славяне, гей-славяне, Будет вам свобода, Если только ваше сердце Бьется для народа. Гром и ад, что ваша злоба, Что все ваши ковы, Коли жив наш дух славянский, Коль мы в бой готовы. Пусть нечистой силы Будет более старицей, Бог за нас и нас покроет Мощною десницей. Устоим одним и крепко, что городские стены. Проклят будь, кто в это время мыслит про измены. Боевой клич славян. Пролог. Святой Грааль. Париж. Замок Тампль. 1307 год. Февраль. — Ты вовремя, мой мальчик! — произнес хриплым голосом магистр Жак де Моле поднимая глаза на вошедшего в зал молодого рыцаря в кольчуге и доспехи, «Мессир!» — с почтением вымолвил молодой человек, поклонившись головой седому магистру ордена храма. Они говорили по-французски, с бургундским акцентом. «Пройди!» — велел магистр тамплиеров Жак де Моле, и его голос разнесся глухим эхом по каменной округлой комнате. Они находились в небольшой мрачной зале, расположенной в подземельях замка крепости. Молодой человек приблизился к высокой дородной фигуре магистра и почтительно замер, ожидая дальнейших слов дэмоле. Магистр оторвался от изучения некой древней книги, лежащей перед ним на высоком столе, и, обратив усталый мрачный взор на рыцаря Рено де Шартра, тихо произнес... «Рено, послушай меня внимательно!» Жак де Малле сделал небольшую паузу, словно ему было трудно говорить, и продолжил. «Ты один из немногих, кому я могу доверять как себе!» «Благодарю вас, мессир!» «Слушай и внимай!» — продолжал магистр. «Я вижу будущее!» И я знаю, что скоро для нашего ордена храма наступят тяжелые времена. Наши богатства вызывают лютую зависть не только у ордена и анитов, но и у самого короля Франции Филиппа IV, и даже папы. Скоро наш орден подвергнется опали. Так я прочел в древней книге недавно. — Но ведь мы управляем всеми финансами королевства, — начал Рено. «Вот именно! Через руки братьев нашего ордена идут все деньги не только нашей Франции, но и других государств. Но я позвал тебя не за этим, мой мальчик. Слушаю вас, мессир. Ты станешь хранителем нашего главного сокровища, бесценной и тайной реликвии, самой ценной, которая не имеет цены». — Я не понимаю. — Не перебивай и выслушай до конца, — заметил магистр Дамале. — Я отдам тебе некую древнюю реликвию, драгоценность, владельцем которой был сам Спаситель. Это древняя чаша, на которой остались следы его крови, и оттого она бесценна. Эта чаша чудотворна, ибо своему владельцу она может принести несметные богатства. Вселенскую мудрость и даже бессмертие. Это чаша святого Грааля. Наши рыцари добыли ее в битвах в Иерусалиме 150 лет назад. С тех пор мы, магистры ордена, храним ее как великое чудо в тайне в наших подземельях. Если орден падет и король завладеет нашими богатствами, то к нему в руки попадет и эта чудесная чаша, которой не должны владеть простые смертные, ибо святой Грааль может принести как огромное богатство и благоденствие, так и жуткие беды и несчастья, если простой человек, не понимающий ее сакрального действа, завладеет ею и захочет могущества. «Это чаша мудрости и откровения», И служить она должна только великим мудрецам, которые понимают ее предназначение и будут использовать ее для блага людей. «Но я никогда не слышал об этой чаше», — вымолвил благоговейно Рено-де-Шартр. ибо это великая тайна, которая не должна быть открыта непосвященным». «И именно тебе, Рено-де-Шартер, выпала честь охранять нашу бесценную реликвию. Ты должен увезти чашу Грааля из Франции, чтобы она не досталась нечестивцам, жаждущим только обогатиться, не имея высшей цели». «И куда же я должен отвезти святую чашу?» «На восток, в земли, которые еще не подвластны святой инквизиции». «Что я должен сделать с чашей?» спросил тихо, но твердо рено Шартер. «Ты наш истинный рыцарь храма. Ты должен спрятать ее в далеких землях и охранять ее до того времени, пока не станет безопасно в нашем королевстве. И только тогда ты можешь вернуться домой». «Я исполню волю ордена». Спустя месяц Жак де Моле, магистр ордена тамплиеров или храмовников, как называли орден в простонародье, был арестован, как и остальные рыцари ордена. Их обвиняли в предательстве Христа, в дьяволопоклонстве и колдовстве. Настоящая цель свержения могущественного ордена рыцарей и тамплиеров тщательно скрывалась и состояла в том, что король Филипп IV жаждал завладеть огромными богатствами и землями храмовников. После многочисленных жестоких пыток в течение пяти лет сотни рыцарей Ордена были замучены в темницах или сожжены на кострах. Во время своей казни последний магистр Ордена, Жак де Моле, заявил о невиновности Ордена. Задыхаясь в пламени костра, Магистр тамплиеров проклял короля Филиппа до тринадцатого колена и папу Климента, призвав их на суд Божий в ближайший год. Спустя месяц при невыясненных обстоятельствах умер папа Климент, а спустя полгода отдал Богу душу и король Франции Филипп IV. В течение двадцати лет все трое сыновей Филиппа IV Красивого также скончались. И династия капетингов прервалась следующие представители правящих династий Франции родственники капетингов такие как валуа и бурбоны также испытали много бед и многие из королей умирали от насильственной смерти на протяжении многих веков последний представитель рода бурбонов Людовик XVI был обезглавлен на гильотине в 1793 году во время французской революции. Существует свидетельство о том, что когда голова последнего монарха Франции, Людовика XVI, скатилась, некий человек из толпы прыгнул на помост и, окунув руку в кровь казненного монарха, закричал «Жак де Моле, ты отомщен!» Чаша Грааля, про которую знали лишь немногие посвященные рыцари ордена тамплиеров, более не была найдена и исчезла навсегда, вместе с последним магистром Жаком де Моле.